Однако он гнал прочь его образ, пугаясь, что сама мысль эта способна подействовать на судьбу дочери, как заклинание. Настал вечер. Коноваленко по-прежнему молчал. Светберг позвонил и сказал, что он дома. Сам Валендер неизвестно зачем позвонил Стэну Видену. В действии отправил отца спать. За окнами голубел светлый весенний вечер. Некоторое время Валендер посидел на ступеньках кухонного крыльца... Удостоверившись, что отец спит, позвонил в Ригу Байбе Лепи. Сперва никто не отвечал, но через полчаса, когда он позвонил второй раз, она оказалась дома. Он спокойно сообщил, что его дочь похитила очень опасный преступник. Сказал, что ему не с кем поговорить, и в эту минуту действительно так думал. Потом снова просил прощения за тот ночной звонок, когда он спьяну разбудил ее. Попытался описать ей свои чувства, но решил, что ничего не получится. Английские слова были слишком далеко. Прежде чем закончить разговор, он обещал, что даст о себе знать. Она слушала его и за весь разговор не сказала почти ни слова. После он спрашивал себя, вправду ли говорил с ней или только грезил. «Ночь!» Он провел без сна, временами устраивался в одном из старых отцовских кресел и закрывал глаза. Как приближалось, дремота снова подскакивал, будто от толчка. Опять бродил по комнате, вспоминая всю свою жизнь, а на рассвете видел одинокого зайца, столбиком сидевшего во дворе. Настал вторник, 19 мая. В самом начале шестого полил дождь. Пакет? Поступило около восьми. Во двор завернуло такси из Симрия-Схамна. Валандер издалека услышал шум мотора и ждал на крыльце. Водитель вышел из машины и подал ему толстый конверт. Конверт был адресован его отцу. — Пакет для моего отца, — сказал Валандер. — Откуда он у вас? — Какая-то дама оставила его в таксопарке в с схамне Водитель спешил, да и мокнуть под дождем не хотел. Она заплатила за доставку. Дело сделано, расписки не требуется. Валандер кивнул. — Таня! — подумал он. — Теперь наука у Коноваленко на посылках вместо Рыкова. Такси уехало. Валандер был один в доме. Отец штрудился в студии. Конверт толстый, с подкладкой. Валандер осторожно прощупал его, потом разрезал край. Сначала он не видел что-то внутри. Потом разглядел. Волосы Линды и украшения. Давний подарок. Он сидел в оцепенении, глядя на срезанные пряди на столе, потом хлымли слезы. Боль превзошла еще один предел и стала невыносимой. Что Коноваленко сделал с Линдой? И во всем виноват он, Валандер, втянувшую эту историю. Потом он заставил себя почитать короткую записку. «Ровно через двенадцать часов Коноваленко свяжется с ним еще раз. Нужно встретиться, чтобы решить наши проблемы», — писал Коноваленко. «А пока ждите. Любой контакт с полицией поставит жизнь вашей дочери под удар». Подписи не было. Валандер опять долго смотрел на Линдины волосы. «Мир!» Бессилен против такой злобы. Как же он один сумеет остановить Коноваленко? Впрочем, Коноваленко, наверное, как раз и хотел, чтобы он так думал. И дал ему двенадцать часов, рассчитывая, что за это время он потеряет всякую надежду решить дело иначе, чем диктует Коноваленко.